Глава 18. В общем, жизнь меня ничему не учит. Я вновь застреваю в сугробе, когда машину выбрасывают из колеи. Выхожу из салона, смотрю по сторонам и готовлюсь к смерти среди снегов. Потому что дождаться помощи утром 1 января тот еще квест. Пытаюсь поймать связь, но безрезультатно. Осмотревшись и достав лопату, столь заботливо подаренную мне ведьмой, которая умудрилась прочно засесть в голове на всю ночь и не оставлять меня даже сейчас, начинаю орудовать. Удается откопать большую часть, но колеса в итоге буксуют, и я безрезультатно торчу на месте. Подтолкнуть бы не мешало, но просить здесь, конечно же, некого. Поэтому после часа бесполезной войны с машиной и дорогой беру телефон и иду по направлению к деревне, там, где связь точно ловила. И, кстати, пока я бреду, посматривая по сторонам и надеясь, что волки в местных лесах не водятся, звонит мой телефон. Дед беспокоится. Или я хочу надеяться на то, что он переживает. «Андрюш, когда ехал? Уже дома?» Голос у него удручённый и даже взволнованный. Я глотаю вязкий комок и, выдохнув, сообщаю всё по факту. Лгать даже во благо сегодня что-то не хочется. «Как? Как так-то, Андрей? Где застрял? Что случилось?» Уровень волнения возрастает по шкале до девяти с половиной. И мне самому становится дурно от мысли, что я проторчу здесь, пока хоть кому-то не понадобится съездить в город или поехать в деревню. Вероятность мала, но всё же. «Ну что ж, дед, я везунчик». Сарказм перекрывается стариковским причитанием и чужим голосом. «Оля! Неужели это ее голос до меня доносится сквозь расстояние? Я останавливаюсь и прислушиваюсь к их диалогу. Дед сообщает, где именно я застрял. Оля что-то выкрикивает, и мне кажется, малоприятное, и в мой адрес. А потом дед зовет ее по имени. «Эй, эй, дед, что там случилось?» «Ох, Андрюш, не переживай!» – выдыхает старик. «Помощь спешит. Жди Оленьку». «Оленьку?» Повторяю замерзшими губами. «Дед-то о чём?» «Ну...» Но... Тот задумчиво вздыхает. «Кто же тебе, кроме нашей душечки, поможет?» Я закатываю глаза, представляя, как душечка будет меня по полю гонять за то, что я поцеловал её. Но кое-что иное всё же греет мне душу. Даже если и будет злиться, то всё равно приедет. Ко мне. Ради меня. И чёрт бы совсем, я готов вытерпеть её ворчание, лишь бы ещё раз взглянуть на ведьму. Интересно, снежные ведьмы бывают? Ее я замечаю вскоре после разговора с дедом. Мы с ним, кстати, поболтали некоторое время, пока со связью не возникли проблемы. И вот она мчится, разбрасывая колесами снег. Я даже отступаю в сугроб, боясь, что могу попасть под машину, которая выглядит под управлением Оли как монстр дорог. Она плавно, удивительно для ее манеры езды, тормозит и высовывается из машины. Дважды на одни и те же грабли. На её лице вижу улыбку, но глаза серьёзные и свирепые. Пожимаю плечами и киваю. Что поделать? Люблю приключения. Оф! Залезай! Поехали! Я не сопротивляюсь. И есть ли смысл спорить с ней? Запрыгиваю в салон, чувствую запах хвои, нахожу глазами ароматизатор, болтающийся на зеркале и усмехаюсь. На приборной панели лежат какие-то непонятные безделушки. Там же очки, зарядник, из бардачка вываливается еще что-то неопознанное. Здесь царит какой-то хаос, приятный так хаос. У меня в машине все иначе. «И за что мне такое наказание, а? Признай, я настолько хорош, что ты готова броситься за мной хоть на край земли», усмехаюсь, стуча зубами. «Несмотря на теплую погоду, я продрог до костей». Но пошутить могу. Оля напряжена, но после моей шутки чуток расслабляется, и если не убьет, то покалечит. Я рискую, ходя по тонкому льду, но видеть ее улыбку... Черт, это бесценно. «Хорош?» Возмущенно произносит она, ловко управляя своей машиной для убийств. «В чем? Попадать в неприятности?» «Ну почему же сразу в неприятности?» и «Заметь, это исключительно твоя инициатива». «Да потому что кроме меня тебя бы никто не бросился спасать!» Пыхтит она. «Но ты бросилась». Парирую я, сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. «Мне, дяде Петю, жалко. Вдруг ты тут окочуришься от холода? А он потом винить себя будет за то, что отпустил. И вообще, почему нельзя было подождать, пока дороги не почистят?» Я замираю и вжимаюсь в кресло. Ответить нечем. Права ведьма. И от этого вдвойне неприятно. Бегу сам от себя. Да и от нее тоже. Потому что задержись я там на день-другой, то были бы у меня проблемы похуже тех, что имеются сейчас. Но об этом я, конечно же, Оле не расскажу. Пусть считает меня бессердечным бывшим боссом или придурком, попадающим в нелепые ситуации. Чего молчишь, босс? Я тебе не босс. Ворчу, рассматривая увеличивающуюся точку. Мы почти на месте. Я Андрей у которого в последнее время все из рук вон плохо. Оля заливисто смеется, но больше со мной не пререкается. Даже удивительно, что она вовсе упускает ночное прощание и не докапывается до меня. Мы тормозим рядом с моей машиной, я выныриваю из салона, Оля идет следом. Осматривается, отмечая, что я славно поработал лопатой. Хороший подарок, согласись. Смеется она, возвращаясь к своему автомобилю. Открывает багажник и начинает готовить мою ласточку к спасению. Я засматриваюсь на то, как ловко Оля орудует тросом, как подсыпает под колеса песок. Кажется, она лучше разбирается, как выдернуть машину из сугроба, чем я. Стою в сторонке и не спешу лезть ей под руку. «Да, спасибо. А как тебе мой подарок?» Интересуюсь, посматривая на нее. Ведьма пожимает плечами и выдает. «Не смотрела, если честно. Потом гляну. Наверное, я бледнею». Оля это замечает, приходится отмахиваться и придумывать на ходу оправдания про усталость и прочее, пока в итоге мы не вытаскиваем машину обратно на дорогу. Я радостно хожу вокруг автомобиля, клятвенно обещая больше не ездить по нечищенным дорогам, а Оля обещает в ответ сопроводить меня до федеральной трассы. Хотя бы удостоверишь, что ты больше ни во что не вляпаешься. Рассмеявшись, соглашаюсь на сопровождение. Мы добираемся до главной дороги, ведущей в город, и на обочине притормаживаем. Оля выходит из салона, я следую её примеру. Останавливаемся друг напротив друга. «Странно, не правда ли?» Интересуется она, посматривая на мелькающие по трассе машины. «Что именно?» «Ну, она кивает на разбитый бампер. Как мы встретились?» «Киваю, соглашаясь». Смотрю на нее, и так хочется повторить ночной эксперимент. Видимо, у меня на лице написано, потому что Оля резко задирает голову, смотрит на меня в ответ и, прищурившись, бормочет. «Даже не думай». «Ладно, ладно, не думаю». Выставив перед собой руки, соглашаюсь. «Спасибо, Оль. И... с праздником». Она кивает в ответ и, наверное, мне это снится, потому что то, что происходит дальше, вгоняет в ступор. Вот такого я точно не ожидал. Оля привстает на носочки, кладет руки на мои плечи и осторожно касается губами щеки. На секунду или две, не более. Ее теплые губы, горячее дыхание. Как же хочется продлить момент, но Оля, отпрянув, улыбается и сообщает. Ёлка самая обычная. Я вчера не успела сказать. Знаю, что обычно. И хочу ей ответить, но вместо этого улыбаюсь, как влюблённый дурачок, и целую. Тоже на миг, не дольше, пока не схлопотал проблем, но мне достаточно. Достаточно, чтобы запомнить её. Оля не ругается, а улыбнувшись, шепчет. С Новым годом! С Новым счастьем!